Мы не верим. Тенью из темня весенний день выклен правительственный бюллетень. Нет, не надо. Разве молнии велишь не литься? Нет, не оковать язык грозы. Вечно будет тысячи страницей Грохотать набатный ленинский язык. Разве гром бывает не мотою болен? Разве сдержишь смерч, чтоб вихрем не кипел? Нет, не ослабеет ленинская воля В миллионно сильной воле РКП. Разве жар такой термометрами меряется? Разве пульс такой секундами гудит? Вечно будет ленинское сердце Клокотать у революции в груди. Нет! Нет! Нет! Не хотим, не верим в белый бюллетень, С глаз весенних сгинь навязчивая тень. 1923 год.